Глава 7. Помощь Чёна. «А у тебя, миленька», — сказала Саша, входя в мою квартиру. «И какой порядок? Женщин сюда водишь?» Вот она, женская логика. Если в доме у мужчины чисто, значит, он водит женщин. Если приготовлена пища, тоже водит женщин. Саша поняла все по моему лицу и засмеялась. «Я шучу», – сказала она. Я с кислой миной прошел на кухню и заварил чаю. Саша зашла, с любопытством оглядываясь по сторонам. «Значит, Аня такая, потому что ее подозревают?» – спросила она, рассеянно размешивая чай. «Ну, как-то так», – пожал плечами я. «А знаешь, Костя, я даже немного рада», – сказала Саша. Чем вела меня в легкий ступор? «Нет, не тому, что у Аньки проблемы, а тому, что ты стал более откровенным. Раньше из тебя было слово клещами не вытянуть, а теперь ты хоть стал делиться своими тайнами?» «Скажи, Саша...» Я аккуратно достал бисквит из полки. «Немного раньше, когда я притворялся Егором. Ты что, и в самом деле не заметила подмены?» Аня сказала, что подозревала что-то такое, но предпочла делать вид, что ничего не поняла. Она ведь думала, что Егор мертв. «Ну, не знаю», – задумалась Саша, поправив прическу. «Я, конечно, тоже замечала, что Егор стал несколько другим, но, думаю, мне нужен был, если не мой брат, то хотя бы кто-то, кто очень на него похож». «И только ваш отец думал, что вы поверили», — фыркнул я. «Это вполне в его духе», — фыркнула Саша. «Ты сам, думаю, заметил, какой он своеобразный». «Это факт», — согласился я. «Как и то, что у нас с ним взаимная нелюбовь. По крайней мере, она точно была. А сейчас, в свете всех событий, он, похоже, стал меня просто терпеть». «Костя!» А с вами же все будет хорошо. Конечно. Саша некоторое время буравила меня взглядом, а потом сказала. И почему мне кажется, что ты врешь? В этот момент у нее зазвонил телефон. Да, взяла она трубку. Я у Кости. А что? Нет. Ага. Посмотрев, она положила трубку. Что-то случилось? «Аня позвонила», – ответила Саша. «И, кажется, я сказала лишнего». Я только крякнул. «Еще один гвоздь в крышку гроба. Что-то все идет через пень-колоду и наперекосяк». «Нехорошо получилось», – потупила взгляд Саша. «Я потом поговорю с Аней». «Да ничего страшного», – рассеянно ответил я. «Мы поговорили еще немного». Ровно столько, сколько этого требовали приличия. После чего вежливо распрощались, и Саша поехала домой. А я, наконец, лег спать, положив телефон рядом и оставив включенным. Звонок с работы мог прийти в любую минуту. Ночь прошла неожиданно спокойно. Никаких звонков не было, и вызовов на работу тоже не было. Даже поспать получилось. Утром, поднявшись и приведя себя в порядок, я отправился на работу. Первое, что встретило меня в общем кабинете – гробовая тишина и странные взгляды коллег. Некоторые были сочувственными, а некоторые… даже не знаю. Так, и что же такое происходит? Спросить о том, что такое происходит, я не успел. В кабинет вошла Аня. Если бы сейчас в помещении находился хотя бы один стакан с любой жидкостью, то он уже покрылся бы льдом. Следом зашел Егор, мрачный и необычайно хмурый. «В городе объявлено чрезвычайное положение», – сухо объявила Аня. «В связи с этим план работы резко меняется. Мы оцепим некоторые кварталы и дороги. Наша задача...» Не пропускать гражданских лиц. Чернокнижники еще в городе и явно готовят что-то недоброе. Очень важно не допустить попадания в их руки рядовых граждан. «А торговые центры?» – спросила Надя. «Людей спасли?» Аня рассеянно моргнула, потеряв мысль. Операция по разминированию объектов была закончена вчера в два часа ночи. Сухо ответила она. Есть версия, что чернокнижники устроили еще несколько закладок на территории города, чтобы иметь возможность диктовать свои условия полиции. Поэтому сегодня все, кто имеет должность выше городового и категорию Лебина от трех и выше, будут искать подобные вещи вместе с людьми ФСБ и... другими организациями. Воцарилось молчание. «Ида, Егор Петрович и Константин, зайдите ко мне через пять минут!» Сказав это, Анна развернулась и вышла. Все молча и очень тихо стали разбирать бумаги и потихоньку расходиться, стараясь не смотреть на нас. «Егор, что происходит?» – спросил я. «Меня отстранили от работы», – серьезно ответил Егор что я ошарашенно посмотрел на него ты сейчас серьезно на каком основании УСБ узнала о моей вчерашней успешной работе и возбудила еще одно дело по которому я прохожу как подозреваемый использование редких техник печати которые я ставил оказались как раз к месту и ко времени в общем в этот раз усб выдвигает версию что я мог действовать заодно с корейцами, а также помогать им в их ритуалах и в диверсиях в торговых центрах и похищать людей. «Они что, совсем?» Далее я выдал нецензурное слово. Других не было. «Так или иначе, но это так», – ответил Егор. «Пошли Кани. Ее положение сейчас чуть лучше моего». Пребывая в некотором шоке от того, что произошло, мы направились в кабинет Анны. Вблизи она выглядела совсем неважно. Усталое лицо, темные круги под глазами, мятая одежда. Она что, не уходила с работы? «Егор Петрович, вы отстранены от работы на время следствия». По-прежнему сухо сказала она. «Константин, пройдите в ОСБ». А после можете приступать к работе. Обращается к нам на «вы», даже когда мы наедине и строго официально. Похоже, дела отвратительны. «Так точно», – кивнул я. «Разрешите идти, товарищ лейтенант?» Анна даже не посмотрела на меня. «Идите», – сухо произнесла она. Я развернулся и вышел вон. «УСБ». Как много в этом слове. С чего эти люди, которые должны следить за внутренней безопасностью, так издеваются над своими же? Пантелеймонов, когда я вошел, посмотрел на меня с нескрываемым злорадством. «Что, фраер, прижали твоего хозяина?» – спросил он. «Недолго осталось, а ты следом пойдешь». Я уже хотел ответить ему когда понял, что этот гадкий тип меня просто провоцирует. Нет, если сейчас повестись на это, он легко может меня подставить. Дрянной человек, очень дряной. Вместо этого я цепко оглядел его. Ба, Пантелеймонов щеголял теперь погонами рядового. Все же его понизили. «Как разговариваешь со старшим по званию?» Вместо этого спросил я. — А, рядовой, забыл устав? Или, может быть, просто не знаешь? Тогда тебе тут делать нечего. Я почувствовал удовлетворение, когда он начал кривиться. Мои слова ударили его не в бровь, а в глаз. — Иди к капитану, — процедил этот недочеловек сквозь зубы. Я спокойно двинулся к кабинету Иванова. В Прошлый раз он показался мне довольно адекватным человеком пока не выдвинул кучу обвинений в адресани. А после последних обвинений я вообще усомнился в его рассудке. Сильно усомнился. «Разрешите?» – постучал я в дверь. «Заходи!» – махнул рукой капитан, не поднимаясь из-за своего стола. Я сел, после чего начался очередной допрос. «Ушел я только через час». За этот час вымотался так, что захотел кого-нибудь придушить. Выйдя из здания МВД и направившись с одними служебных автомобилей на очередное дежурство, я достал телефон и набрал Сашу. «Алло», – сразу взяла она трубку. «Привет, Саша», – коротко поздоровался я и сразу перешел к делу. «Саша, можешь дать мне номер Чона? Он ведь еще работает у твоего отца. «Могу, только зачем?» – настороженно произнесла Саша. «Мне нужно с ним поговорить». «Это я уже поняла. Только зачем тебе говорить с ним?» «Саша, это важно». «Так, тогда я тем более хочу это услышать». «Саша, это не телефонный разговор». «Хорошо», – покладисто согласилась Саша так ты поможешь мне да костя ты сможешь поговорить с ним уже вечером. спасибо ты мне очень помогла сказал я и положил трубку фуф теперь можно утереть потца лба. если саша согласилась помочь, то значит все пройдет более или менее хорошо откровенно говоря, я не собирался сидеть сложа руки пока вокруг моих друзей Происходят такие дела. Я собирался найти тех, с кого началась эта история. Людей, которые организовали покушение на Егора. Если я смогу найти их, то, по крайней мере, хотя бы с Анны будут сняты обвинения. Однако для того, чтобы помочь Анне, мне нужна будет помощь кланов. Как минимум, рода чтобы выяснить, кому принадлежит тот автомобиль, И что на записях камер видеонаблюдения? С Чоном я уже как-то работал. Помнится, мы вместе с ним обыскивали квартиру Вадима. И слава богу, что он не имеет никакого родства с чернокнижником Соном. Этот человек будет как нельзя кстати. Я очень верю в то, что он сможет достать нужные записи с камер видеонаблюдения и пробить номера машины. Жаль, что я работаю не в следственном и не в разыскном отделе, иначе смог бы сделать это сам. Остаток дня я провел, как на иголках. Буквально места себе не находил. Слухов о Соне не было, хотя я надеялся, что их если не убили, то хотя бы задержали. Увы, но ни званием, ни должностью о том, чтобы это узнать из других источников, я тоже не дорос. Жаль. Вернувшись в отдел, я случайно встретил Анну. Девушка на меня даже не посмотрела, как будто меня просто не существует. Скрипнув зубами, я разобрался с документами и двинулся на выход. Эти дни я приходил на работу сразу в служебной форме, поскольку дома постоянно ожидал звонка, так что сейчас даже не стал переодеваться а сразу направился вниз. Напротив здания МВД уже ждала знакомая машина. Уходя, я поравнялся с Анной. «До свидания, товарищ лейтенант!» Вежливо попрощался я с девушкой. А Аня сухо кивнула. Дверь машины распахнулась, и оттуда вышел Чон. А глядя все вокруг, открыл дверь. Из салона выбралась Саша и махнула мне рукой. «Господи, зачем она явилась сюда?» «Точно, я же сам ей сказал, что это не телефонный разговор. Похоже, она просто явилась сюда для того, чтобы узнать у меня, что происходит». В этот момент Анна увидела сестру, увидела наше приветствие и замерла, как статуя. Губы девушки сжались в плотную черту, глаза резко сузились. Это продлилось всего мгновение, а затем она резко развернулась и пошла прочь к своему автомобилю. А я замер, стоя на месте, как дурак. И не зная, что делать, с каждым днем наша ссора все усиливалась и усиливалась, и я уже ничего не мог с этим поделать. В очередной раз скрипнув зубами, я пошел к Александре и Чону. Привет, Чон! кивнул я ему. «Здравствуй, Саша». «Форма тебе к лицу», кивнул кореец. «Давай поговорим в машине». Я сел на переднее сиденье рядом с ним. Саша села сзади, навострив уши. «Чон, может быть, лучше поговорим без Александра Петровны?» спросил я. «Ну уж нет», отрезала Саша. «Чон сегодня подчиняется мне». И я хочу знать, что происходит. Я посмотрел на корейца. Тот невозмутимо кивнул. Я тоже думаю, что юной госпоже стоит послушать, хотя бы для того, чтобы она не решила сделать что-то самостоятельно. Какая изящная формулировка. Поражаюсь дипломатическим качеством этого человека. Однако, думаю, не стоит рассказывать при Саше о последних событиях. Ограничусь лишь рассказом о том, как мы с Егором нашли автомобиль. Видишь ли, после того скандала с ОСБ, когда Анну обвинили в покушении, мы с Егором решили в частном порядке начать свое расследование, чтобы доказать ее невиновность. Начал я. Так вот. Хотя следы были уже давно остывшими и вообще незаметными, мы решили попробовать. У Егора был план, он призвал адскую гончию, у которой очень и очень острый нюх. После этого мы дали обнюхать ей пулю, которой я был ранен, после чего занялись поисками. Она привела нас во все места, где побывал этот киллер в последние дни, и вывела нас к где он встречался с потенциальным заказчиком, а потом на тонированный автомобиль, на котором предположительно приезжал заказчик. Саша продолжала слушать нас с интересом. Егор хотел попросить рот разобраться с тем, кому принадлежит этот автомобиль, и записями с камер видеонаблюдения, которые оказались рядом. Если бы мы смогли посмотреть записи и узнать, кому принадлежит машина, то, возможно, смогли бы выяснить истинных заказчиков преступления и доказать, что Анна тут ни при чем. Саша сзади что-то пискнула. «Чон, ты должен помочь», – твердо сказала она. «Одну минуту, юная госпожа», – кивнул кореец. «Мне нужно будет позвонить, чтобы организовать все это». «Ага». Только еще помимо этого набрать Берглечевского-старшего, чтобы поставить в известность. Однако так даже будет лучше. И помощь будет даже более масштабной. Чон достал мобильный и, позвонив, принялся что-то говорить на корейском. Интересно, Петр Игнатьевич знает корейский или у него работает кто-то со знанием корейского языка, кто дал доложит ему пересказ Чона? Закончив свою речь, Чон начал односложно отвечать в трубку. Видимо, получал какие-то инструкции или наставления. «Все готово», – сказал он, наконец положив трубку. «Сейчас я завезу юную госпожу домой, после чего мы сможем заняться текущей проблемой». «Вот и славно», – с облегчением выдохнул я. «Хорошо» отозвалась заднего сиденья Саша. «Но ты будешь звонить мне и рассказывать о том, что удалось найти». «Да, мадам», – покорно вздохнул я, мысленно пообещав себе сводить эту информацию до минимума. После этого автомобиль тронулся с места и плавно покатил по улицам. Отвезя Сашу домой и сдав на руки ее дворецкому, мы снова сели в автомобиль. «Полагаю, ты рассказал не все», — флегматично сказал Чон. «Теперь, когда юная госпожа нас не услышит, мы можем поговорить спокойно». «Ты прав», — кивнул я. «Сегодня было еще одно обвинение в сторону Егора. Его подозревают в связях с чернокнижниками. И на время следствия отстранили от работы». Чон секунду помолчал. «Дурные новости!» – вслух сказал он. «Подожди пару минут. Я должен сообщить Петру Игнатьевичу». Он набрал Берг-Дичевского и заговорил. «Я откинулся на сиденье, ожидая». Закончив говорить, Чон он повесил трубку. «Дай фотографии той машины и номеров, название улицы, где расположены камеры и остальное», – сказал он. Я сброшу их кому нужно, и пока мы ждем результата, успеем скататься на место происшествия. Теперь по поводу Егора. У тебя есть какие-нибудь предположения о том, как оправдать его? Не знаю, честно признался я. Откровенно говоря, обвинения в его адрес имеют почву. Да, он умеет открывать прорыв визнанку. Да, он может отправлять туда людей и может, наоборот, выдергивать оттуда людей и тварей. Но как доказать, что он не причастен к сону, я просто не знаю. Ты знаешь сам, он находился в клинике, но попробуй докажи, что он не покидал ее, и что, сидя там, не делал ничего запрещенного». «Плохо», – кивнул Чон. «Перекидывай фотографии и поехали смотреть на ту машину» если она еще там стоит. Я сбросил на телефон азиата фотографии, после чего мы снова тронулись с места. В искомом дворике скамейка оказалась на месте. Еще бы она куда-то делась. Как и автомобиль. Чё он обошёл оба объекта? «Машина явно взята в аренду», — сказал он. Вот этот значок под стеклом явно какой-то фирмы. Вопрос только, на чье имя она взята. Но это мы еще выясним. «Можешь что-нибудь выяснить при помощи своих техник?» – спросил я. «Пожалуй, нет. Пожал плечами чон. Уже прошло довольно много времени, и лучше всего у меня получается слежка. Давай подумаем». О чем, друг мой? Например, как кто-то мог узнать, где вы с Егором будете находиться в нужный день? Как я понимаю, тот киллер ничего не знает и получал инструкции от посредников? Да, иначе все этой гадости просто не было бы. Тогда скажи, кто мог знать, где вы будете, или как мог получить доступ к этим данным? Я задумался. Хм, знаешь, много кто?» Наконец ответил я. «Графики обхода и патрулей назначает сама Аня. После приносит документы в общий кабинет. Теоретически, если считать, что никто не может посмотреть их в кабинете, их могут посмотреть позже уйма человек. Городовые и старшие городовые, другие квартальные надзиратели» и другие квартальные поручики. Даже вглядываться и вчитываться не нужно. Сейчас достаточно сделать снимок на телефон и потом в спокойной обстановке изучить файл или просто переслать его кому-нибудь. он задумался. Тогда все будет гораздо сложнее. Может, проследить за этими людьми? Не думаю, что это поможет. Покушение уже совершилось, и не думаю, что тот, кто слил информацию, пойдет на контакт снова со своими партнерами. «Да, я сказал глупость», — согласился Чон. «Значит, нам придется ждать результатов по машине и камерам». «Думаешь, это много даст? А разве у нас есть какая-то альтернатива?» «К сожалению, нет», — согласился я. «На сегодня все?» «Да, пожалуй», – кивнул Чон. «Давай я отвезу тебя домой и дождемся результатов». В этот момент зазвонил мой телефон. Номер был неизвестен. Причувствуя недоброе, я взял трубку. «Здравствуй, Константин!» – раздался в трубке мурлыкающий голос.